Системы органов Нормальную жизнедеятельность нашего организма обеспечивает множество органов. Существуют и функционируют они совместно, то есть объединены в системы органов. Системой органов называют группу связанных между собой органов имеющих общее происхождение и единый план строения и выполняющих общую функцию. В организме выделяют несколько систем органов. В покровную систему входят кожа и слизистые оболочки, которые предохраняют организм от внешних воздействий высыхания, колебаний температуры, повреждений, проникновения в организм различных возбудителей болезней и ядовитых веществ. Скелетная система состоит из костей, которые поддерживают тело, служат местом прикрепления мышц, выполняют защитную функцию. Мышечная система образована скелетными мышцами, которые, сокращаясь, приводят в движение кости скелета. Благодаря чему мы можем перемещаться в пространстве. Мочевыделительная система выполняет функцию удаления жидких продуктов обмена веществ. В нее входят почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Кровеносная система состоит из сердца и сосудов, по которым течет кровь, доставляющая питательные вещества всем органам нашего тела и удаляющая из них продукты обмена веществ. Дыхательная система обеспечивает поступление в организм кислорода и выделение углекислого газа. К ней относятся носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи, легкие. В пищеварительной системе пища превращается в доступные для усвоения организмом Питательные вещества. Она состоит из ротовой полости с ее органами, глотки, пищевода, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. Половая система обеспечивает продолжение рода. К этой системе относятся мужские половые железы, семенники. Женские половые железы – яичники. Нервная система регулирует и согласовывает деятельность всех других систем. Она состоит из головного и спинного мозга и нервов. Эндокринная система объединяет различные железы внутренней секреции вырабатывающие активные соединения, влияющие на обмен веществ в организме. Итак, живой организм, состоящий из множества органов, объединенных в системы, существует и функционирует как единое целое.